Более того, как считают ряд историков, Павлов Н.В., Новиков А.А., исходя из хорошо известного принципа, что лучшая защита — это нападение, высшее советское руководство осенью 1968 года инициировало начало целой пропагандистской кампании по дискредитации ФРГ правительство, которое ведет подготовку к войне и активно подстрекает рост реваншистских и милитаристских настроений в западногерманском обществе. Примечание. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва, 2005 год. Конец примечания. Между тем, Советский Союз пытаясь преодолеть возникшую изоляцию на мировой арене после событий «Пражской весны», уже в середине марта 1969 года на Будапештском совещании политического консультативного комитета стран-участниц ОВД предложил провести общеевропейскую конференцию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как ни странно, но... Именно кабинет Кизингера КГ Бранта В. первым проявил интерес к этому предложению и уже в июле 1969 года в преддверии новых парламентских выборов не только заявил о своем желании провести двусторонние переговоры с Москвой по вопросу неприменения силы, но и выразил полную готовность принять участие в Общеевропейской конференции по безопасности при обязательном участии в ней представителей США и Канады. Более того, еще в апреле 1969 года был подписан межправительственный договор между СССР и ФРГ о строительстве двух заводов по производству труб большого диаметра, а в июне на Ганноверской ярмарке министр внешней торговли СССР Николай Семенович Патоличев и министр экономики ФРГ Карл Шиллер детально обсудили возможность заключения знаменитой сделки века «Газ на трубы», которая будет официально оформлена в городе Эссене между Минвнешторгом СССР и немецкими концернами «Рургаз» и «Манесман» отдельным соглашением, подписанным 1 февраля 1970 года. Кроме того, немаловажным сигналом того, что правящие круги ФРГ были готовы сделать прорыв на так называемом «восточном направлении», стало избрание новым президентом ФРГ одного из самых активных сторонников так называемой «новой восточной политики» Густава Хайнемана. Однако настоящий прорыв в советско-германских отношениях наступил только тогда, когда в октябре 1969 года по итогам парламентских выборов к власти впервые пришла коалиция СДПГ-СВДП, где первую скрипку стали играть новый федеральный канцлер Вилли Брант и вице-канцлер и министр иностранных дел Вальтер шеле в лице которого, как выразились ряд историков, лидер германских социал-демократов нашел уникального партнера для реализации своего внешнеполитического курса. Примечание. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера, Москва, 2005 год, ХКК, Великая держава по неволе, Внешняя политика Федеративной республики Германии, Москва, 1995 год, Гортемакер, Клайне гешиче дер Бундесрепублик Дойчлэнд, бон 2002 год. Конец примечания. Сразу после победы на выборах новое правительство ФРГ огласило свою программу, как впервые признало сам факт существования ГДР как независимого германского государства, хотя, впрочем, это вовсе не означало намерение ФРГ официально признать своего восточного соседа, Данная программа Вилли Бранта содержала лишь призыв к поиску путей для улучшения отношений между двумя Германиями параллельно с углублением сотрудничества ФРГ в рамках НАТО. Хотя тогда же новое правительство ФРГ – направила ноты правительствам СССР и Польши с предложением начать реальное обсуждение всех нерешенных проблем, на что были немедленно получены положительные ответы из Москвы и Варшавы. Затем в конце ноября 1969 года кабинет виллибранта заявил, присоединении ФРГ к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства, официально отказавшись от каких-либо претензий на обладание им. Примечание. Договор о нераспространении ядерного оружия был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 года и открыт для подписания 1 июля 1968 года. Первыми этот договор подписали представители СССР, США и Великобритании. Он вступил в законную силу 5 марта 1970 года, после того, как 43 государства-депозитария, подписавшие его В 1968-1969 годах сдали на хранение свои ратификационные грамоты в штаб-квартиру ООН. Конец примечания. Этот шаг вызвал вздох облегчения в Москве, поскольку был наконец-то устранен один из главных источников недоверия советского руководства к официальному Бонну, а уже через неделю в начале декабря первый секретарь ЦК СПГ Вальтер Ульбрихт, по подсказке Москвы, направил Вилли Бранту перечень конкретных предложений о мерах улучшения отношений между ГДР и ФРГ, которые были приняты к рассмотрению Бонской стороной, и вскоре начались первые контакты на уровне советников глав двух государств. Тогда же, по предложению ФРГ, была достигнута принципиальная договоренность о начале новых четырехсторонних консультаций полномочных представителей СССР, США, Великобритании и Франции о статусе западного Берлина. Все эти перемены ускорили столь желанный компромисс по вопросу о созыве общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, и в начале декабря 1969 года на сессии Совета НАТО было решено согласиться с предложением стран-участниц ОВД о созыве общеевропейского совещания, но при условии, что на этот представительный форум в качестве равноправных участников будут приглашены США и Канада. Таким образом, уже с конца 1969 года на европейском континенте де-факто начался так называемый «общеевропейский процесс» или «многосторонний диалог и реальное сотрудничество», в котором стали участвовать все европейские державы вне зависимости от их блоковой и формационной принадлежности – Как считают многие историки и мемуаристы, первый камень-фундамент всей так называемой восточной политики был заложен заключением 12 августа 1970 года знаменитого Московского договора, в котором были зафиксированы основные принципы советско-западно-германских отношений для кабинета Вилли Бранта Вилли Шейля этот прорыв в отношениях с Москвой носил исключительно важный характер, поскольку в самом Бонне прекрасно сознавали, что так называемая «восточная», как и новая так называемая «германская» политика может быть реализована только при учете коренных советских интересов. Надо сказать, что подготовка к подписанию данного договора стартовала почти за год до этого события. Так еще в конце сентября 1969 года в Нью-Йорке между Брантом и Громыко состоялись первые консультации по практическим вопросам двусторонних отношений. Затем в середине октября, когда в Бундестаге дебатировалось правительственное заявление СДПГ СВДП по этой проблеме, новый министр иностранных дел ФРГ Вальтер Шеэль и советский посол в Бонне семён Константинович Царапкин договорились о возобновлении переговоров об отказе от применения силы. Но самое главное состояло даже в том, что параллельно с официальными контактами в конце того же года начался неофициальный диалог по каналу секретной связи, который был создан советской стороной по прямому указанию Юрия Владимировича Андропова. Главными переговорщиками по этому каналу стали Брандт и Брежнев, а его фактическими модераторами государственный секретарь канцелярии федерального канцлера ФРГ Эгон Барр и полковник КГБ Вячеслав Ервандович Кеворков, принимавший самое активное участие в его создании. Примечание. Кеворков, В.Е. Тайный канал. Москва, 1997 год. Фалин, В.М. Без скидок на обстоятельства. Политические воспоминания. Москва, 1999 год. Млечин, ЛМ, Юрий Андропов, последняя надежда режима, Москва, 2008 год, конец примечания. Чуть позже, в самом конце января 1970 года, в Москве начался целый раунд активных переговоров Бара с министром иностранных дел Громыко, который продолжался почти четыре месяца, вплоть до конца мая 1970 года. Кроме того, тогда же в Варшаве статс-секретарь германского МИДа Георг Фердинанд Дуквиц приступил к переговорам с главой польского МИДа Стефаном Яндриховским, а в самом Бонне начались первые раунды четырехсторонних переговоров по вопросу об урегулировании положения вокруг западного Берлина. Между тем, в апреле 1970 года Брандт отправился с официальным визитом в Вашингтон, где детально обсудил с президентом Никсоном программу улучшения отношений ФРГ со всеми странами социалистического блока, прежде всего с Советским Союзом, Польшей и Чехословакией. В основу этой программы была положена идея признания существующих реальностей прежде всего новых, так называемых восточных границ ФРГ и самой ГДР. Американская администрация, прежде всего президентский советник по безопасности Генри Киссинджер, поначалу с опаской отнеслась к новой, так называемой, восточной политике Бранта, В частности, он полагал, что этот политический курс станет модернизированным и довольно эффективным вариантом старой политики германского воссоединения, в ходе которой германо-германское сближение может в отдаленном будущем стать базой для националистической и нейтралистской программы единой Германии. Однако в ходе прошедших переговоров Никсон и Киссинджер дали добро на реализацию так называемой «восточной политики» Бранта, но при условии, что улучшение отношений со странами социалистического блока не подорвет сотрудничество ФРГ с НАТО. Однако данное предостережение, в принципе, было излишним, поскольку, в отличие от французского президента, Брант был убежденным «атлантистом», и в его планы отнюдь не входил отход от военного союза с НАТО и США. Примечание. Нарочницкая, Н.А. США и так называемая новая восточная политика ФРГ. Москва, 1977 год. Алексеев, Р.Ф. СССР, ФРГ. Прошлое и настоящее – Советско-западно-германские отношения 1955-1980 годы, Москва-1980 год, Милюкова-ВАИ, отношения СССР-ФРГ и проблемы европейской безопасности 1969-1982 годов, Москва, 1983 год, Кремер и С, ФРГ, этапы так называемой восточной политики, Москва, 1986 год, ХКК, Великая держава по неволе, Внешняя политика Федеративной республики Германии, Москва, 1995 год, Павлов, Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера, Москва, 2005 год. Кстати, как уверяет Хакке, к еще в 1965 году, во время своих визитов в ФРГ, Киссинджер и Бжезинский пытались убедить правительство Эрхарда Шрёдера пересмотреть политику свою закостенелую политику в отношении ГДР, предложив им так называемую «теорию размычки». При этом тот же Бжезинский очень критически относился к альтернативной политике «малых шагов», которая была разработана Брантом и Баром. Конец примечания. Между тем, в конце мая 1970 года По итогам переговоров Громыко и Бара на свет появился документ Бара, в котором ФРГ взяла на себя обязательство в настоящем и будущем уважать нерушимость границ всех европейских государств, включая границу по Одеру и Нейсе и границу между ФРГ и ГДР, а также не выдвигать территориальных претензий к какой-либо стране вообще. Со своей же стороны Советский Союз отказался от своих прав на военное вторжение, вытекавших из положения устава ООН о вражеском государстве. Последним решительным шагом на пути к подписанию Московского договора стали довольно жесткие переговоры Громыко и Шеэля, прошедшие в Москве 17 июля 7 августа 1970 года, при всей своей сложности они завершились приемлемым для обеих сторон результатом, что создало необходимые условия для официального визита Бранта в Москву.